Часть третья. Законы брачного рынка. Глава 19. Как работает брачный рынок? Как на нем продают и покупают? Отношения между мужчиной и женщиной можно представить в виде рынка. Вся история человечества – история рынка. Я не согласен с мифом, что женщина – это товар, а мужчина – покупатель. В жизни все по-другому. Женщина покупает, мужчина продает – А продукт – информация по выживанию. Мужчины научились выживать. Они накопили определенные полезные навыки и, выходя на этот брачный рынок, сообщают всем. Смотрите, какой я. Я научился выживать без тулупа по дороге на силикатный завод. В тулупе всякий может, а вы без него попробуйте. То есть распушают хвосты. Тогда на рынок выходят женщины и спрашивают. «Что продаешь?» Мужчины тут же разворачивают рекламную кампанию «Я подарю тебе звезду, я буду носить тебя на руках, отвезу на воды в Баден-Баден, только купи». Женщины выбирают, руководствуясь одним принципом, чтобы избранник был с теми качествами, которых нет в ней самой. История человечества через призму желаний женщины. В одном древнем племени… Когда мужчине не доставалось пары, то о нем говорили «работает много, как женщина», что означало «без семьи работает на износ, скоро умрет». Какая-нибудь девушка могла взять его как второго мужа, тогда она спасала ему жизнь. Вы наверняка не раз слышали, что миром управляют женщины. Заметьте, управляют, а не руководят. Когда-то для выживания была необходима грубая сила. Поэтому мужчины научились ее накапливать и стали рыцарями. Могли на турнире от шлема до седла разрубить соперника и на копье насадить еще троих. Это был культ силы в чистом виде. Но так как у мужчин выбор – это всегда отказ, то получалось – сила есть, ума не надо. Они накачали бицепсы и накапливали силу. А потом выяснилось, что девушкам хочется чего-то возвышенного, культурного или «я сама еще не разобралась». Тогда появился образ благородного рыцаря, который то драконов убивает, то стихи пишет. Но благородные рыцари, как и нормальные мужики, в природе не встречаются, они только в книжках или мечтах. Когда женщинам захотелось чего-то утонченного и прекрасного – Мужчины устроили эпоху Возрождения, картины писали, статуи вояли. Но эти шедевры висели или стояли во дворцах, похвастаться ими на улицах было невозможно. Тогда дамы заказали праздник, мужчины сделали и его, концерты с инструментальной музыкой, балы до утра – От двуручных мечей остались одни зубочистки, но так как на эти вечера попали не все барышни, а только благородные, то есть малая часть, то остальные сказали «так не пойдет, сделайте, чтобы все были равны» и понеслось. Две революции, дворяне исчезли, все стали равны и одинаковы. А следующий заказ был над трудолюбивых патриотов. И, пожалуйста, война, окней к Днепрогэс, не Магнитка и Беломорканал. Но тут прокол произошел. Мужики ведь в целом не такие выносливые, как женщины, поэтому почти перевелись во времена этих потрясений. И тогда женщины опомнились и сказали, «Тихо, не надо нам больше вашего бряцанья оружием, мы по романтике соскучились». И мужики ответили, Ха -ха -ха, поняли, это можно». Бороды потращивали, взяли гитары в руки, и кто во что гораст, кто пошел стихи писать, кто песни петь. А ты опять сегодня не пришла романтика, костры, палатки, с милым рай в шалаше. А потом железный занавес проржавел». Женщины увидели совсем другое качество жизни и снова загорелись. Теперь им подавай чайники Тефали и Мерседесы. Мужикам это не настолько важно. Самый лучший Тефаль для мужика – кипятильник. В стакан опускаешь, и через минуту уже можно заваривать чай. Минимум затрат – максимум эффекта. Экономия денег, времени и, самое главное, усилий. Мужики же лентяи. А женщинам нужны все эти блага цивилизации. Они делают жизнь комфортнее. Поэтому сейчас постоянно появляются новые модели сковородок, кастрюль, пароварок, блендеров и кухонных комбайнов. Ведь это женщинам нужна самая модная и самая современная кухня с дорогим оборудованием. Не для ленивых же и экономичных мужиков все это придумали. Но улучшение качества жизни сыграло злую шутку – Когда женщины освободились от рутинной работы, то не поняли, что теперь делать. Положение женщины изменилось. Тогда же возник и другой казус. У женщин появилось много свободного времени и сил, и вариантов, куда все это потратить, и они решили, что мужчины им больше не нужны. Раньше женщины полностью зависели от мужчин. Вспомним три к Дикюхе, кюхе, «Киндер. Кухня, церковь, дети». Женщин никуда из дома не выпускали, кроме как в церковь. И это было правильно. Существовало четкое разделение ролей, необходимость в женщинах у мужчин и наоборот. Нынешние реалии этого уже не требуют, а повернуть время вспять не получается, потому что существует необратимость процессов. Это как выдавить зубную пасту, а потом попытаться обратно запихнуть ее в тюбик. Сразу отбросим мысль о возврате к старым устоям и попытаемся сориентироваться в сегодняшних условиях. Как выбирают женщины и как выбирают мужчины? Вернемся к нашему брачному рынку. Если мужчина – продавец, то он и ведет себя соответствующе. То есть он заинтересован в том, чтобы обслужить всех, у кого есть деньги, и кто заинтересован в его товаре. Поэтому природа и сделала мужчин полигамными. Их избирательность стремится к нулю. Мужчине нравится 80% встреченных женщин. При определенных условиях этот процент легко повышается до 95%. Говорят, Витус Беринг, отправляясь в плавание, вопреки предрассудкам, брал на корабль самую страшную женщину в порту. И когда во время плавания ловил себя на мысли «она ничего», разворачивал судно к берегу. То есть даже страшная женщина ему в итоге приходилось по вкусу. А женщина как покупатель ищет лучший товар. И потому ей дана та самая избирательность, о которой мы уже подробно говорили. Женщина даже энергетику человека чувствует по-другому, только на языке логики объяснить не может. И ей нравится не больше 20% встреченных мужчин. Ее не устраивает ширпотреб, ей нужен инт пошив. Помните, я говорил, что женщины могут определить, подходит им мужчина или нет, по запаху? Это все физиологически обосновано. Естественные феромоны оказывают чрезвычайно сильное воздействие на людей, особенно на сексуальность человека». Несмотря на то, что они практически не обладают выраженным запахом, они улавливаются органами обоняния. С их помощью грудной ребенок безошибочно определяет маму среди других женщин и точно так же с закрытыми глазами может найти ее грудь. Многие эксперты утверждают, что естественный, индивидуальный запах человека – главный фактор при выборе сексуального партнера. Мужчины и женщины, основываясь на запахе, выбирают тех, чья ДНК кардинально отличается от их собственной. Это важно для рождения здорового потомства. Женщинам должны завидовать. Если о главной мужской мечте порадовать любимую женщину мы уже говорили, то главную женскую мечту я долго вычислял. Никто из женщин не признавался, пока одна случайно не проговорилась – Итак, это «И чтобы все обзавидовались». Женщине хочется иметь самое лучшее, и неважно что. Ей нужно, чтобы как можно больше знакомых увидели, что у нее мужчина богаче, квартира больше, машина быстрее, ребенок умнее, работа статуснее, а сама она звезда и, естественно, тоже лучше всех остальных. Все прочее – только доказательство ее звездности». Поэтому девушкам цветы надо дарить на площадях. Обязательно возле памятника, чтобы все видели, что она лучше, и памятника в том числе. А потом еще можно это фото в Инстаграм выложить. Пусть все видят. Разве мужчине нужна свадьба с десятиметровым лимузином? Нет. А женщине нужна, чтобы все обзавидовались. Та же история и с букетом невесты. Пусть подружки ловят маленький кусочек счастья, они же все далеко позади. Информация, помогающая выжить. Я уже говорил, что главный и самый популярный товар на брачном рынке – информация, которая помогает выжить. Мы все помним, как говорят «выживает сильнейший», но это в корне неверно. Выживанию способствует разумный баланс. Если хищники съедят всех травоядных – Они сами вымрут с голоду. Человек одновременно и травоядная, и хищник. У него нет своей ниши в пищевой цепочке на планете. Но накапливая те или иные полезные навыки, он сумел выжить, иногда подчиняя, иногда подчиняясь. Не существует одного главного навыка по выживанию. Все навыки в сумме дают результат. Они бывают разные – для выживания одного человека, для выживания группы, семьи и даже для выживания всего человечества. Некоторые из них противоречат друг другу, и каждый мужчина – это своеобразный коктейль из этих навыков, намешанных в разном соотношении».